Глава 168 Йойхау работал их шеф-поваром, как и просила дзуйцы. Какэ ответственно за охоту, в то время как Дзуйдзи заботилась об их безопасности. Помимо готовки, Йойхау использовал все свое время на совершенствование и восстановление. Три дня прошли лишь в одно мгновение. Потенциально смертельные травмы Юйха удалось полностью излечить за 6 дней. Даже его совершенствование немного повысилось. Увеличение духовной силы было незначительным, но вот его общие способности и духовные навыки были значительно улучшены, включая его ментальную силу. Рассвет. Влажная утренняя роса делала день особо освежающим, когда вы дышали на природе. Йойхао выдохнул, и белые пары завращались вокруг его тела, прежде чем проникнуть внутрь через его ноздри. Он чувствовал себя особенно освеженным. Травмы его спины полностью восстановились. Что было еще более шокирующим, шрамы на его спине начали исчезать. Его кожа становилась все более гладкой с каждым днем. Через некоторое время все его шрамы, вероятно, исчезнут, что лишь сильнее заинтриговало от и кэ Ейхао не мог сказать им, что ранее он впитал золото жизни. Он притворялся глупым и невежественным перед лицом их подозрений. Ейхау поднял правую руку, и в его глазах вспыхнул свет. Он изобразил хватательное движение, и возник порыв холодного воздуха. Появились гигантские темно-золотые жуткие когти. Примерно шестиметровые проекции когтей пронеслись через воздух. Послышался пронзительный звук, и появились черные разрывы, словно воздух был разрезан. Вспыхнуло темно-золотое сияние, прежде чем мгновенно исчезнуть. Довольный Ейхау посмотрел на свою правую руку. Его темно золотые жуткие когти усилились, когда он стал предком духа. Мало того, что его когти стали больше, но теперь они стали более осязаемыми. Он не зря испытывал всю ту боль, когда сливался с темно золотыми жуткими когтями. темно золотые жуткие когти стали любимым умением Юйхао. Клешневой захват ледяной императрицы в паре с темно золотыми жуткими когтями давали ему, мастеру духу системы контроля, огромную силу в ближнем бою. Его глаз судьбы также развился. Йойхау не был уверен, насколько сильно он эволюционировал, но значительный объем запечатанной ментальной силы, оставленной в его теле ледяным шелкопрядом, снова был поглощен. Его основное духовное море и второе духовное море также расширились. Его духовное обнаружение теперь могло сканировать радиус до 700 метров, а его однонаправленное обнаружение теперь достигло, достигало более тысячи метров. Чем больше он совершенствуется, тем лучше ейхау мог ощущать превосходство миллиона-летнего духовного кольца, дарованного ему ледяным шелкопрядом. Оно обладало четырьмя духовными навыками, которые являлись лучшими из лучших и стали основой его духовных глаз. Хотя последующие три духовных кольца дали ему имитацию, ослабление и духовное замешательство, практичность этих трех навыков не могла сравниться с миллионолетним духовным кольцом ледяного шелкопряда небесного сна. Его духовные навыки претерпели качественные изменения, когда его духовная сила достигла сорокового ранга. Йейхао обладал просто слишком большим количеством мощных духовных навыков. Если бы не тот факт, что некоторые из его духовных навыков могли быть использованы, затрачивая лишь его ментальную силу, он бы даже не смог использовать половину своих духовных навыков, прежде чем его духовная сила полностью истощится. После того, как его духовная сила увеличилась, ему удалось получить некоторое облегчение в этом аспекте. Ейхау хотел, чтобы Ван Дун был здесь. Он осознал, насколько был важен Ван Дун лишь после ухода из Академии Шрек. Вандун уже преодолел 50-й ранг и стал королем духа. Его парные боевые духи делали его духовную силу чрезвычайно энергичной, и если они вдвоем будут использовать свою силу Хаудуна и четыре навыка слияния боевых духов, Йойхау был уверен, что они смогут сразиться со святым духом и с семью кольцами. Йойхау начал скучать по Вандуну, когда додумал до этого момента. Он посмотрел в сторону Академии Шрек и выглядел немного расстроенным. Что не так? Скучаешь по Шреку? Прозвучал голос Джуйдзы. Ехау повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и улыбнулся. Немного. Я скучаю по своему партнеру. Девушки? Джуйдзы задала деликатный вопрос. Ехау покачал головой. Дзуизы подошла к нему и тоже посмотрела в сторону Шрека. Она медленно сказала: «Йойхао, я не хочу встречаться с тобой в битве в будущем. Йойхао сказал тоскливым голосом: Ты девушка, разве тебе нужно идти на войну? Дойзи тут же ответила: « Какое война имеет отношение к полу? Не говори мне, что враг будет милостлив лишь потому что я женщина. Я уже говорила тебе, что мисс за родителей — это моя единственная мотивация. Юйхау нахмурился. В твоей жизни есть лишь одна ненависть. цзуй Цзэ некоторое время колебалась, прежде чем отвести от него взгляд. Однако она по-прежнему была уверена, когда сказала «Да». Ихау молчал. Он отобразил задумчивое выражение с сожалением на своем лице. Я не могу изменить твой менталитет, и, вероятно, у меня не хватит сил даже попытаться это сделать, потому что в моем сердце есть такая же ненависть. Голос Дзуйдзы стал немного странным. Что, если мы встретимся на поле битвы? Ейхау некоторое время молчал, прежде чем ответил: Я пощажу тебя три раза, прежде чем убить тебя. Зуйдзи улыбнулась. Ее улыбка была очень яркой. «Ты так уверен? Откуда ты знаешь, что я не буду той, кто пощадит тебя?» Юйхао тоже улыбнулся. «Ты хочешь, чтобы я просил пощады?» Цзю -цзю покачала головой. «Если ты попросишь пощады, я немедленно убью тебя. Я не хочу, чтобы ты сгибал колени. Это не тот Юйхао, которого я знаю». Йхау ответил. Такой день не наступит. «Я знаю это», — улыбнулась. «Если мы встретимся на поле битвы, и ты окажешься в моих руках, я пощажу тебя четыре раза, прежде чем убить тебя. Я даже дала тебе на один шанс больше, чем ты мне. Разве я не великодушная?» Йейхао засмеялся и сказал. «Ты хочешь посоревноваться в этом? Мы даже не знаем, что произойдет. Давайте возвращаться в академию». Я пришел сюда, чтобы научиться создавать духовные инструменты. Мы тратим слишком много времени. Пока он говорил, он повернулся и пошел к палатке, чтобы упаковать свои вещи. Дзюдзи проявила тоскливое выражение в своих глазах, когда она смотрела на его спину. Она пробормотала про себя. Неужели это действительно произойдет не скоро? Поле битвы! Поле битвы! Она внезапно закричала. «Юйхао, приготовь нам еду!» Юйхао восстановил самообладание и показал улыбку. «Хорошо». Сюань Цзэвэнь не знал, что сказать, когда смотрел на трех учеников перед ним. «Не осталось даже поломанных частей?» Цзэйцзэ опустила голову и сказала. «Нет». Они вернулись лишь час назад, но вездеходный исследовательский духовный инструмент был полностью уничтожен. Таким образом, они даже не удосужились привести себя в порядок и отправились искать Сюань Цзэвэнь. Сюань Цзэвэнь некоторое время молчал. Он впал в депрессию, когда сказал, «Вы знаете, насколько ценным был этот вездеходный исследовательский духовный инструмент?» «Академия потратила много времени, денег и сил на него. Если бы не тот факт, что более трети его формации массивов было создано мной, как вы думаете, у вас троих была бы возможность тестировать его? Вы уверены, что ничего, особенно в формации массивов, не осталось в горном хребте Дзуйдзи была уверена, когда она ответила. «Учитель, ничего не осталось, все было разнесено на куски». Огромный кратер все еще находится там». Сюань Цзэвэнь почесал лоб и посмотрел на Юйхао. Он рявкнул. ейхао скажи мне, почему я сталкиваюсь с такими проблемами лишь после того, как ты пришел?» Юйхао немного смутился, когда ответил. «Я не знаю». Какая выпятила грудь и сказала. «Учитель Сюань, ты не можешь винить их только в этом». «Это я вызвала все проблемы на этот раз. Я буду отвечать за свои ошибки. Если бы я не объединила формации массивов из-за отчаяния, всего бы этого не произошло бы». «Но знаете что, учитель? Если бы не Юйхао, я и сестра Цзуйцзы уже были бы мертвы. Если хотите кого-то наказать, накажите меня. Хотя я уже разорена, поэтому я не могу быть наказана еще сильнее». Сюань Цзэвэнь не мог удержаться от смеха перед лицом наглости и решимости Кэке. -Кэ. «Хватит, хватит! Не пытайтесь объединиться против меня! Идите и искупайтесь, прежде чем переодеться в чистую одежду! Я чувствую вонь от ваших тел! Проваливайте!» Кэке -Кэ засмеялась и прыгнула к Сюань Цзэвэнь. Она обняла его за шею и поцеловала в щеку. «Учитель Сюань, вы действительно лучший!» Закончив говорить, она схватила Цзуйдзи и убежала. Юйхао был ошеломлен, когда понял, что лицо Сюань Зывеня покраснело. Он засмущался. Учитель Сюань, вы в порядке? Спросил Юйхао. Сюань Зывень поднял ногу и пнул его по заднице. Он сказал смущенно: Потеряйся! Цзуйдзы и Кэ Кэ ждали снаружи. Цуйдзи продолжала говорить. Учитель Сюань действительно лучший. Йойхао был озадачен, когда спросил, «Что ты имеешь в виду?» Цзойцзы понизила голос и сказала, «По его отношению видно, что он собирается уладить это дело для нас. Вездеходный исследовательский духовный инструмент был полностью уничтожен. Он действительно слишком добр, принимая на себя ответственность за такой серьезный вопрос, как этот». Какая засмеялась. И сказала, «Ребята, как вы думаете, почему я наградила его поцелуем? Учитель Сюань очень милый, когда его лицо становится таким красным. Хотя он выглядит довольно зрелым, я думаю, что он все еще не порочен. Я никогда не слышала подобных сплетен на нем». Юйхао потерял дар речи. Он подумал про себя. «Разве это была награда? Она явно соблазняла учителя Сюаня». Хорошо, дамы, «Вам нужно отдохнуть. Я собираюсь принять душ. Я думаю, что на нашем теле завелись вши. Я увижу вас троих завтра». После разговора Ейхау в спешке вернулся в общежитие. Он принял душ и переоделся. После душ он почувствовал себя действительно освеженным. Затем он сел, скрестив ноги на своей кровати. Он активировал свое духовное обнаружение и начал совершенствоваться. После стольких дней отсутствия он должен навестить своего второго старшего брата, теперь, когда он вернулся. Он также задавался вопросом, чему Хэкайта научился за все это время. Однако Ейхау был удивлен, узнав, что Хэкайта все еще не вернулся, хотя уже было очень далеко за полдень. Обеспокоенный... Он бросился расспрашивать некоторых других учеников из Шрека, которые учились в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. От них он узнал, что Хоккайто смог войти в зал выдающихся добродетелей и заслужил себе право совершенствоваться, пока учился прямо там. Йойхао был в восторге и удивлен одновременно. За последние два года Его владение духовными инструментами росло, но он знал, что все еще уступает своему второму старшему брату. В конце концов, ему тоже нужно было многому учиться и посвящать свое внимание исследованию и созданию духовных инструментов, так же, как Хекайта. Тем не менее, Хекайта с самого начала определил свое направление, которое заключалось в исследовании стационарных духовных инструментов. Кроме того, Юйхао поделился результатами своих исследований с Хекайта. Хэ Хэккайто даже догонял Фан Юя с точки зрения своих знаний и исследований стационарных духовных инструментов. Учитель Фан Юй, похоже, тоже вошел в зал выдающихся добродетелей и учился там вместе с Хэккайто. Юйхао внезапно почувствовал давление после того, как его удивление прошло. Его второй старший брат уже вошел в зал выдающихся добродетелей, а он сам только недавно определился со своим путем. Тем не менее, полученный им опыт в горном хребте Цзиньянь позволил ему задуматься о своем прогрессе в плане универсального солдата за последние два года. Он обнаружил некоторые проблемы, и нужно было исправить их прямо сейчас. В то же время ему нужно было модифицировать свои духовные инструменты. Его усталость исчезла после целой ночи отдыха. Йойхау вышел из своей комнаты в общежитии после повседневной утренней практики. Он был мысленно готов прийти в лабораторию пораньше и попытаться создать духовные инструменты, которые были у него на уме. Он стал очень радостным после того, как понял, что хочет идти по пути ближнего боя. Он верил, что начнет улучшаться еще быстрее с этим новым чувством направления. Однако он остановился, как только вышел из своего общежития. Это он! Схватить его! Поблизости стоял бледный Ван Шалзе. Он указывал пальцем на Юйхау. И вместе с ним было шесть мужиков среднего возраста, которым было от 30 до 40 лет. Все они были в одинаковых жилетах. Они сразу же высвободили свои боевые духи — два императора духа и четыре короля духа. Лидер подошел к Юйхао и показал ему приказ. Он холодно сказал. «Имперские стюарды, ты Юйхао!» Юйхао знал, что у него проблемы. Хоть он и не боялся их, ему бы не удалось скрыть свою полную силу, если бы он захотел разобраться с ними. Ему также пришлось бы убить нескольких или даже их всех, чтобы сбежать. Его разум быстренько соображал, когда он взвешивал все «за» и «против», чтобы дать ответный удар. Их лидер холодно сказал, «Тебя обвиняют в нападении на члена императорской семьи. Ты должен пойти с нами, чтобы помочь в нашем расследовании». Он достал золотые наручники, пока говорил. Его духовная сила была очень мощной. Если Юйхау осмелится сопротивляться, шесть имперских стюардов объединятся, чтобы напасть на него. Он не ожидал, что ему придется столкнуться с Ваном шоу лишь после того, как его так долго не было. Хотя он выглядел сильным и крепким, на самом деле он оказался мелким человеком в глубине души. Юйхау улыбнулся и протянул руки. «Я студент по обмену из Академии Шрек». Пожалуйста, помогите мне проинформировать об этом моих учителей. В противном случае, я не думаю, что вы сможете нести ответственность за свои действия. Глава 169 Золотые наручники закрылись на запястьях Юйхао. Мощные сдерживающие силы исходили из этих наручников. Было очевидно, что наручники также являлись духовным инструментом, и Юй Хао сразу почувствовал, что его духовная сила запечатана. Ван Шаудзе подошел к Юйхао, в его глазах была неприкрытая злоба. Он схватил Юйхао за голову и сильно ударил в живот. Йхау согнулся в талии. Сильная боль в сочетании с судорогами заставила его нахмурить брови. Холодный свет вспыхнул в его глазах. Если бы он не рассматривал общую картину, он бы уже стал жестоким. Они что, действительно думают, что эти наручники шестого класса могут остановить его? Разве ты не хорош в бою? Я дам тебе опробовать десять великих пыток солнца и луны. Увидите его. Бан Шаудзе отобразил восхищенное выражение на своем лице. Он, наконец, получил свою долгожданную месть. Он проснулся всего три дня назад, но он все еще отчетливо помнил боль, которую Юйхао причинил ему. К счастью, он не получил тяжелых травм, кроме трансов, в которые он иногда впадал. После двух дней выздоравливания он почувствовал себя намного лучше, и тогда он услышал, что Юйхао, цзуй как и Кэ Кэ вернулись. Сюань Вэнь уже разрешил этот вопрос, и императорская семья охотно отказалась от него. Им было все равно, поскольку Ван Шоу Цзэ не был серьезно ранен. Однако Сюань не ожидал, что сам Ван Шоу Цзэ будет таким мстительным и не прислушается к его советам. Он все-таки вызвал императорских стюартов. Они не смели вторгнуться в общежитие, вместо этого ожидая, когда Юйхао покинет здание, прежде чем схватить его. Ван Шаудзе надеялся, что Юйхао будет сопротивляться, потому что, если он осмелится напасть на имперских стюардов, никто ничего не скажет, если они убьют его. Однако Юйхао не действовал опрометчиво. Его мудрый выбор оставил Ван Шоудзе очень разочарованным. Их лидер остановил Ван Шаудзе от дальнейших ударов Юйхао. Он сказал глубоким голосом, «Ты не можешь делать этого здесь. Я уведу его и разберусь с ним. Не забывай, где мы находимся». Ван Шаудзе потер ладони и сказал, «Да, двоюродный старший брат. Ты должен быть суров с ним. Позволь мне сопровождать тебя в этом». Лидер покачал головой и ответил, «Нет, ты не можешь». «Будет лучше, если ты останешься в академии. Таким образом, ты сможешь отрицать любое причастие к этому делу. Ты уже не маленький, почему ты не можешь использовать свои мозги? Сюань Цзэвэнь уже попросил за этого парня, и дело было улажено. Ты действительно хочешь попасть в неприятности из-за участия в этом. Просто веди себя так, будто ты не знаешь, что происходит. Мы знаем, что делать». «Хорошо, старший брат». Ван Шоу Цзэ был немного неубежден, но все же согласился. В конце концов, он не был таким уж тупым. Осмотрев свое окружение и убедившись, что вокруг никого нет, он поспешил прочь. Их лидер встал перед Юйхао и сказал. «Извини, но ты можешь винить лишь свою плохую удачу. Ты осмелился тронуть члена императорской семьи. Ты из Шрека, не так ли? Мы немного поговорим, когда вернемся». Юйхао смог ясно ощутить его злые намерения по тону его голоса. Он знал, что этот человек был гораздо более сильным, чем Ван шоу От его рук он действительно мог пострадать, но у него не было желания сопротивляться тому, что может произойти. «Я просто надеюсь, что вы не пожалеете об этом». Один из королей духа ударил Юйхао по лицу и холодно сказал «Ты смеешь себя вести грубо перед императорскими стердами Я полагаю, тебе надоело жить? Капитан, вы можете просто оставить его мне, когда мы вернемся». Лидер отмахнулся от него и сказал. «Идем, мы поговорим, когда вернемся». Два короля духа грубо толкнули ейхау вперед, и он сотрудничал с ними, послушно следуя за ними. Выглядя равнодушным, он совсем не паниковал. Императорские стюарды прежде всего отвечали за надзор за членами императорской семьи и за всем, что происходило в императорском дворце. Обычно они не вмешивались в дела вне императорского дворца. В конце концов, они, они были подчинены непосредственно императорской семье империи Солнца и Луны. Этого капитана императорских стюардов звали Сюймачень. Его отец был принцем, который контролировал часть императорской семьи. Сюймачен обладал большой властью, а также являлся прямым потомком императорской семьи. Ван Шоудзе был из ветви императорской семьи, поэтому он мог лишь пригласить Сюймаченя, чтобы справиться с ним, благодаря его связям с ним. Сюймачень стал капитаном императорских стюардов не только благодаря своим семейным связям, но еще и потому, что его совершенствование было довольно хорошим. Кроме того, он являлся мастером духа, специализирующимся на духовных инструментах, но он не был духовным инженером. Его совершенствование было сильным, потому что он обладал очень могущественным боевым духом, унаследованным по родословной от прямых потомков императорской семьи. Он являлся одним из лучших среди имперских стюардов. Сюймачень был осторожен, когда понял, что Юйхао ведет себя очень спокойно. В конце концов, Юйхао пришел из Академии Шрек. Когда Ван Шаудзе обратился к нему, Он сказал, что попал в засаду со стороны юноша из Академии Шрек. Он утверждал, что юноша является мастером духа духовного атрибута и что сам он не смог раскрыть свои силы, так как попал в засаду. Он также упомянул, что у Юйхао было всего три духовных кольца. Репутация Академии Шрек была очень влиятельной в каждой империи. Сюймаченю было просто любопытно, когда он согласился на это дело. Он хотел увидеть, насколько выдающимся является студент Академии Шрек. Иначе он бы не стал заботиться о деле Ван Шудзе. Йейхао действительно выглядел очень молодо. Однако Сюймачэнь чувствовал, что он не так-то прост. Он не паниковал даже перед таким большим количеством людей. Хотя он и сделал несколько угроз, он не начал проклинать после того, как Ван Шудзе ударил его. Он был очень спокойный и сдержан. Это, безусловно, означало, что у него было какое-то покровительство. Додумав до этого момента, он разработал другой план. Он поручил одному из своих подчиненных. «Пойди и проинформируй Императорскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, что у нас есть студент по имени Юйхао, который помогает нам в расследовании». Его подчиненный был немного озадачен. Однако он не осмеливался оспаривать его приказы и делал то, что ему сказали. Ейха улыбнулся и сказал, «Всегда приятно иметь дело с разумными людьми. Как мне следует обращаться к вам?» Сюймачень рассмеялся. «Молодой человек, похоже, ты совсем не беспокоишься. Тем не менее, ты не принадлежишь к империи Солнца и Луны». «Неважно, кто твой покровитель, я не могу вернуться с пустыми руками на этот раз. Ты тронул члена императорской семьи, и я должен преподать тебе урок за это. Посмотрим, успеет ли твой покровитель прийти сюда достаточно быстро. Если твой покровитель прибудет поздно, не вини меня, если что-то пойдет не так». Юйхау продолжил носить улыбку на своем лице. «Я могу сказать, что вы не так уж близки к Вану Шоудзе. Похоже, он не очень-то важен для императорской семьи. Зачем вам искать проблемы для себя? Я не из Империи, Солнца и Луны, но я очень горячая картошка. Еще не поздно повернуть назад». Выражение лица Симаченя стало безэмоциональным, и в его глазах промелькнул злобный блеск. «Мне не нужно, чтобы ты говорил мне, что делать. Уведите его». «Я хочу посмотреть, в какие же неприятности я попаду!» ехау больше не высказывался, выслушав сюймаченье. Он вышел из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны и сел в роскошную повозку, запряженную лошадьми. Затем они направились к центру города. «Что? ейхау забрали императорские стюарды?» Линдзай был встревожен, когда услышал эту новость. «Абсурд!» «Императорские стерды осмелились провести арест в Академии, не посоветовавшись с нами? Что за вздор!» Члены императорских стюардов не были обеспокоены гневом Линдзайи, как и Ван Сей Сюймачень. Он также являлся прямым потомком или вышел из ветви императорской семьи. Он фыркнул. «Если ты осмелишься, можешь поговорить с нашим капитаном. Во всяком случае, я уже сообщил тебе, что было велено». Закончив говорить, он развернулся и ушел. Линзай не стал останавливать его. Юйхао уже был схвачен, таким образом не было никакого смысла спорить с посланником. Он стоял за своим столом и некоторое время размышлял. После этого он вышел из своего кабинета. Цзинь Хунчень однажды сказал ему, как важен Юйхао сказав, чтобы он не позволял Юйхао пострадать от какого-либо возмущения или вреда, за исключением того, что он не мог научиться чему-то существенному в Академии. Это было нелегко для него. Он был немного взбешен, когда узнал, что Сюань Цзэвэнь отправил Юйхао на проведение экспериментов, не сообщив ему об этом. К счастью, Ейхау благополучно вернулся. Но кто знал, что его арестуют на следующий же день после его возвращения? Ван Шоу Цзэ должно быть, шутит. Линдзай являлся духовным инженером восьмого класса, но не мог обидеть императорских стёрдов В конце концов, все члены императорских стёрдов имели глубокое происхождение. Вот почему он сразу бросился в зал выдающихся добродетелей. Он должен был немедленно сообщить об этом Цзиньхунченю. Он знал, что драгоценные внуки Цзиньхунченя были вовлечены в этот обмен. «Что? Что? ейхау был пойман императорскими стердами? воскликнула Цзюйцзы. Кока кивнула и показала страшное выражение. «Должно быть, это дело рук Вана Я слышала об этом от члена императорской семьи с младшего курса. Это достоверно. Что будем делать, Цзюйцзы?» Глаза Дзуйдзы вспыхнули холодным светом. Императорские стёрды Это должно быть сюй мочень. А всего лишь сюй мочень. Мне нужно кое-куда сходить. Пока она говорила, она уже вырвалась наружу, словно порыв ветра. Она сразу же выпустила свой летательный духовный инструмент и устремилась в небо, покидая общежитие. Она полетела в сторону центральной области города. «Зал выдающихся добродетелей». Цзиньхунчень восхищался зародышем сто тысячелетнего духовного зверька в тишине. У него уже было девять колец, и зародыш не нужен был ему самому, но его внуку он был нужен. Сяо Хунчень и Мэнхунчень были чрезвычайно дороги ему. Он организовал обмен студентами, чтобы они смогли чему-нибудь научиться в Академии Шрек. В конце концов, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны не могла сравниться с Академией Шрек с точки зрения воспитания мастеров духа. «Мастер зала! Мастер зала!» поспешно ворвался линзай. «Мерзавец! Почему ты не постучался?» Цзинь был в ярости. Линдзай резко опустился на колени. «Мастер зала! Юйхао был схвачен императорскими стюардами!» «Что?» Глаза Цзэньхунчэня расширились от шока. «Императорские стёрды В чем дело?» Линдзай знал о конфликте между Юйхао и Ваном шоудзе Он знал, что Юйхао на несколько дней нокаутировал Вана Шоудзэ своим духовным умением духовного атрибута. Сюань Цзэвэнь обращался к нему по этому вопросу. Линдзай тут же рассказал обо всем Цзэньхунчэню. Выражение лица Цзиньхунченя стало крайне мрачным, когда он услышал его слова. «Имперские стюарды пытаются восстать! Как они посмели арестовать кого-то в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны? Кто их поддерживает? Я разберусь с ними от имени Его Величества. Идем!» Он вышел из комнаты, когда закончил говорить. Линзай предупредил его. «Мастер зала!» «Я боюсь, что вы должны поторопиться. Императорские стёрды прибегли к закулисным методам. Я боюсь, что Юйхао может уже...» «Хорошо!» Холодный свет вспыхнул в глазах Цзиньхунченя. Он явно был в ярости. Он не заботился о жизни Юйхао, но было крайне важно, чтобы со студентами по обмену из Шрека в Имперской Академии ничего не случилось. Это наверняка доставило бы его внукам неприятностей. Он не думал, что Юйхао является блестящим духовным инженером. Он настоял на том, чтобы Юйхао присоединился к обмену лишь потому, что здесь, в Академии, ему нужен был кто-то в качестве залога в обмен на его внуков. В то же время он хорошо знал значение Юйхао для Академии Шрек. Он обладает предельным боевым духом и парными боевыми духами к тому же. Цзинь Хунчэнь желал его себе». Однако он знал, что не сможет купить Юйхао, когда впервые встретил Йхау рядом со старейшиной ему «Если с Юйхао действительно что-то случится...» Цзиньхунчень боялся развивать свою мысль дальше. Дело не только в том, что вернутся или его внуки. Он также боялся, что вся Академия Шрек может стать жесткой и столкнется с Империей Солнца и Луны. Они могут даже атаковать Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны. Он был в Академии Шрек раньше. Там было множество могущественных людей. Даже секта тела была вынуждена отступить, а он был вынужден оставить духовный инструмент 9 класса, прежде чем ему позволили уйти. Внешне он не хотел признавать свой страх перед Академией Шрек. Тем не менее, он был действительно в ужасе от нее. Академия Шрек имела долгую историю. Они получили свой титул ведущей Академии Континента не просто так. Академия Шрек владела огромным влиянием в трех империях Континента Мастеров, и даже Империя Солнца и Луны не смогла бы действовать безрассудно, когда дело касалось ее. Императорский дворец Империи Солнца и Луны Цзуидзи сложила крылья, и приземлилась примерно в тысячи метрах от императорского дворца. У нее не было иного выбора, кроме как сделать это, так как полеты над сияющим городом были запрещены, особенно в центральной области. Духовные инженеры-стражи остановили ее в воздухе и потребовали, чтобы она приземлилась немедленно. Дзуйдзи достала темно-золотой приказ. На нем был выгравирован огненный дракон. Духовные инженеры-стражи немедленно встали на колени, увидев этот приказ, и почтительно покланились. цзуй проигнорировала их и быстро побежала к императорскому дворцу. «С ним ничего не должно случиться! С ним ничего не должно случиться!» Она была хорошо осведомлена о закулисных делах императорских стюартах. Несмотря на то, что он просто был арестован, Ейхау вряд ли мог остаться невредимым. Она держала приказ с огненным драконом в своей руке, пока бежала. А когда она достигла ворот императорского дворца, никто не осмелился остановить ее. Все охранники опускались на колени и кланялись ей, демонстрируя, насколько могущественным был ее приказ. Этот приказ огненного дракона с восьмью когтями имел большое значение. Ей был разрешен свободный доступ практически ко всему императорскому дворцу. Она миновала главный павильон императорского дворца и побежала к внутренним районам императорского дворца очень быстро, словно была хорошо знакома с этим маршрутом. Она продолжала держать приказ, чтобы ее не останавливали и не допрашивали, двигаясь как можно быстрее. Она достигла определенного павильона после бега в течение почти десяти минут. Ее темп замедлился лишь когда она достигла этого павильона. Охранники у двери не встали на колени, увидев ее. Один из них улыбнулся, когда он подошел к ней, сказав «Мисс, мисс Дзюдзи, вы здесь. Его высочество читает в кабинете». «Хорошо, спасибо. Мне нужно увидеть его высочество». Хорошо! Следуйте за мной. Охранник не посмел задерживать ее и сразу же повел Дзудзи внутрь. Дзудзи убрала приказ огненного дракона с восьмью когтями. Охранник отвел ее в кабинет в павильоне, пристроенном к основному с левой стороны, сразу же доложив о ее прибытии. Дзуйдзи глубоко вздохнула и постаралась успокоиться. Она знала, что собирается встретить столь же умного человека, как и она. Если она не будет предусмотрительной, она определенно выдаст себя. Дзуйдзи здесь. Позвольте ей войти. Разве я не велел вам сразу впускать ее, когда она приходит? Нет необходимости сообщать мне об этом. Ворота бокового павильона открылись, и сопровождающий быстро выбежал. Он почтительно покланялся Дзуйдзы и жестом пригласил ее войти в павильон. Дзуйдзи маленькими шагами вошла в этот боковой павильон. Павильон был элегантно оформлен, но не потерял своего чувства простоты. На декорациях и мебели было много узоров в виде огненных драконов с восьми когтями. За рабочим столом сидел молодой человек в белом. Он посмотрел на нее нежным взглядом. На вид этому молодому человеку было лет за двадцать. Его одежда была очень простой, а глаза полны энергии. Хотя он не был очень красив, у него была аура авторитетного человека. Его загорелая кожа имела здоровый блеск. «Приветствую вас, ваше высочество!» поспешно сделала несколько шагов вперед и встала на колени. Юноша в белом махнул в ее сторону, и нежная нить духовной силы подняла ее. «Хорошо!» «Тебе не нужно быть такой формальной передо мной. Твое сердцебиение неспокойно. Что случилось?» Цзуидзи волновалась до того, как вошла, но теперь стала намного спокойнее. Она сказала глубоким голосом, «Ваше Высочество, появилась возможность. Мы должны воспользоваться ей». «О!» Молодому человеку в белом было любопытно, когда он спросил, «Какая такая возможность?» Дзюйцзе ответила, «Дело вот в чем. Один из моих соучеников под руководством учителя Сюаня, Ван Дзе молодой человек из ветви императорской семьи. Он был вовлечен в драку со студентом по обмену из Академии Шрек несколько дней назад. Не так давно учитель Сюаня отправил меня и КК вместе с этим студентом по обмену для тестирования вездеходного исследовательского духовного аппарата». «По моим наблюдениям, этот ученик Шрека экстраординарен». Принц заинтересовался. «Что ты имеешь в виду?» Цзуйцзи ответила. «У этого человека парные боевые духи. В империи Солнца и Луны никогда не было никого с парными боевыми духами». «Интересно». Молодой человек в белом жестом предложил Цзуйцзи продолжить. Цзуйцзи тут же сказала. Из того, что я знаю, Сюань Хунчень и Мэн Хунчень также участвуют в обмене студентами со Шреком. Вы должны знать их важность для мастера зала. Этот студент по обмену также имеет аналогичную важность для Шрека. Утром Ван Шаудзе вызвал имперских стюардов и арестовал этого студента по обмену. Если мастер знала, зала узнает об этом. Принц сразу понял, что она имела в виду. «Это непростое дело, если замешан мастер зала. И твоя идея в том...» ответила. «Мастер зала занимает важное положение в империи солнца и луны. Многие члены императорской семьи хотят сблизиться с ним, но его величество однажды приказал, чтобы ни один член императорской семьи не имел никаких контактов с залом выдающихся добродетелей. Никто не посмеет пойти против этого указа». Принц кивнул. И сказал: На мне такие же ограничения. Дзюдзи продолжила говорить. Императорские стюарды вели себя слишком нагло в последние несколько лет, независимо от того, участвуют в этом студенты по обмену из шрека или нет, они должны были проинформировать Академию перед арестом. Мастер зала должно быть в ярости. «Хотя вам неудобно лично посещать мастера зала, я полагаю, что мастер зала запомнит вас, если вы решите этот вопрос до того, как он взорвется». Принц показал взгляд одобрения. «Очень хорошо, дзуй Ты становишься все умнее и умнее. Твое наблюдение очень проницательно в этот раз. Пойдем, следуй за мной, чтобы найти императорских стюардов. Их капитан Сюймачень, верно?» «Этот негодяй становится слишком высокомерным. Пришло время разобраться с ним». быстро подошла к месту позади принца. Послышался звук вращающихся колес, и молодого человека выкатили из-за его стола. «Да, этот молодой человек сидел в инвалидной коляске. У него практически не было ног. Вообще!» «Хотя он и калека...» Он является наследным принцем империи Солнца и Луны, прямым наследником империи Солнца и Луны. Дзуйдзи не подвела Сюйтянжаня. Ее совершенствование росло быстро, поскольку она совершенствовалась неутомимо. Сюйтянжань очень доверял ей из-за их особых отношений, в то время как Дзуйдзи была очень предана ему. Когда Сюйтянжань попал в засаду, Джуйдзи приняла два удара в спину, чтобы защитить его, и была почти убита. Хотя это был огромный удар для Сюйтянжаня, Джуйдзи стала его доверенным лицом. Он полностью доверял Джуйдзи, а также знал о глубокой ненависти Джуйдзи к империи звездных мастеров. Он всегда восхищался самообладанием и решительностью Джуйдзи. Положение Сюй в имперской семье империи Солнца и Луны было очень стабильным. Было уже практически решено, что он займет сам трон. Однако он стал калекой после той неожиданной засады, которая привела к падению его статуса в императорской семье. В конце концов, подобная вещь будет иметь большое влияние на любого правителя империи. Тем не менее сюй оставался решительным и терпел боль, используя всевозможные методы, чтобы развеять все сомнения. Он даже вычислил вдохновителя той засады, к которым оказался один из его братьев. Никто не знал, как сюй тянь удалось вычислить его, но этот его брат был разрублен на куски в своем собственном дворце. Весь этот дворец был омыт кровью. С тех самых пор, Никто не смел сомневаться в нем из-за его состояния. Ему удалось сохранить свое положение наследного принца. В последние несколько лет физическое состояние императора ухудшалось, и он часто был прикован к постели. Братья сюй которые были квалифицированы для того, чтобы стать преемником императора Солнца и Луны, начали делать свои шаги. Они даже подняли вопрос о его инвалидности. Однако... Сюйтянжань был очень спокоен и никогда не предпринимал мер против них однако никто не смел недооценивать его он все еще был фаворитом на престол дзуидзе выкатила сютянанджани из его павильона и его охранники сразу последовали за ним штаб императорских стюардов находился в императорском дворце Хотя он находился лишь в углу дворца, это местоположение демонстрировало их принадлежность к императорской семье. Цуйдзи, как твое совершенствование? Мягко спросил Си Тянжань. Дзуйдзи ответила: Мой прогресс замедлился. После того, как я стала духовным инженером пятого класса, мое мастерство, похоже, достигло узкого места. Моя духовная сила увеличивается очень медленно, и прием лекарств, похоже, не помогает. Хотя мое исследование духовных инструментов продолжает улучшаться, моя духовная сила застряла. Я уверена, что смогу войти в зал выдающихся добродетелей, но боюсь, что мне понадобится от трех до пяти лет, прежде чем я смогу стать духовным инженером шестого класса. Дальнейший прогресс займет еще больше времени». Сюйтян Джань улыбнулся и сказал, ⁇ Все в порядке, Дзуйдзю. Знаешь что? Мне нравится твоя честность. Вряд ли еще кто-нибудь столь же честный, как ты, есть в моем окружении, независимо от того, насколько они близки ко мне. Дзуйдзю опустила голову и сказала, ⁇ Вы дали мне мою жизнь и все, что у меня есть, я... Сюйтян Джань пожал плечами и тут же сказал. «Давайте не будем говорить об этом. Ты отплатила за услугу, когда приняла два ножа, предназначавшихся мне. дзуй состояние моего отца ухудшается. Я думаю, что ему осталось недолго. Если ты думаешь, что твое развитие как духовного инженера слишком медленное, я надеюсь, что ты сможешь оставить академию, чтобы помогать мне». «Разве ты не всегда хотела отомстить?» Я позволю тебе присоединиться к военным. Я медленно передам тебе козыри, которые у меня есть в армии, и позволю тебе разобраться со своими делами. « Что вы не можете сделать этого ваше высочество, я я недостойна этого? — поспешно сказала Дзуизы. Тревожный взгляд появился в ее глазах, однако в этот момент в глубинах ее глаз мелькнул оттенок счастья. Си Тяньжань похлопал по руке, которой она держалась за инвалидную коляску, и вздохнул. Разве я не могу вести военных в таком состоянии? Армия это мощь, которую должен контролировать каждый император. Ты человек, которому я доверяю больше всех. Я буду рад передать армию тебе. Ваше Высочество, Ситяньжань сказал. Тебе не хватит лишь твоей ауры но твой интеллект и военные знания великолепны, а также ты хорошо разбираешься в духовных инструментах. Я полностью доверяю тебе. Я постепенно позволю тебе войти в основной круг моих вооруженных сил. Я скажу им, что ты станешь моей женой, женой наследного принца, а также будущей императрицей». «Ваше высочество!» — воскликнула Цзой и перестала толкать инвалидную коляску. Хотя она очень хотела спасти Юихао, она не могла раскрыть свое намерение. Она опустилась на колени перед инвалидной коляской и сказала, «Ваше Высочество, я недостойна». Сюй Тянь улыбнулся и погладил ее голову. Он сказал, «Разве ты недостойна? В моем сердце, независимо от того, рассматривали ли я общую картину или возможность моего восхождения на трон». Мне нужна жена, но этот человек должен быть тем, кому я доверяю. Ты знаешь о моих обстоятельствах, а также ты единственный человек, которому я полностью доверяю. Я наделю тебя надлежащим статусом и полномочиями. Твоя единственная задача – это помочь мне стабилизировать свою власть. Я дам тебе сил, чтобы достичь своей мести и уверенности, чтобы совершить ее». У меня нет других стремлений, кроме как управлять всем континентом. Я сделаю империю Солнца и Луны великой, и континент снова будет зависеть от нас. Когда он произнес эти слова, его спокойный взгляд стал страстным. Дзуйдзи слегка прикусила нижнюю губу. Вероятно, она была единственной, кто понимал Суйтянжане в этом мире. Полученные им травмы повлияли не только на его ноги. Его мужские способности тоже были затронуты. Дзуйдзю ждала этого дня очень долго. Без Сюйтянжаня разве она смогла бы отомстить? Тем не менее, она также действительно была верна Сюйтянжаню. Просто Сюйтянжань не знал, что кто-то еще появился в сердце Дзуйдзю за последние полмесяца. Хорошо, давай поспешим. В противном случае имперские стюарды действительно вызовут огромную головную боль для всех. Ситяньжань протянул руку, чтобы поднять дзюдзи. Цзюдзи была благодарна и снова встала за ним. Она быстро подталкивала его инвалидное кресло. Офис императорских стюардов находился в имперском городке. Хотя он находился в углу, он был довольно большим. Те, кто мог стать императорскими стюардами, были в основном связаны с императорской семьей. Однако немногие из них являлись прямыми потомками императорской семьи. Прямые потомки обычно обладали более перспективными вариантами, особенно сыновья нынешнего императора. Помимо Сюйтянджаня, остальным также были даны титулы принцев. Даже те, кто не подходил для борьбы за престол, имели свою собственную землю, а те, кто подходил, имели свои особняки в сияющем городе. Происхождение Сёймаченя было одним из лучших среди императорских стюардов. Он контролировал всю организацию. «Входи!» Один из королей духа толкнул ейхау Йхау споткнулся и чуть не упал, но ему удалось войти в офис. Место было красивое и элегантно оформленное. Офис был построен как дворцовый зал. Сюймачень бросил взгляд на своих подчиненных и сказал «Отведите его в комнату для допросов. Строго допросите его о том, как он причинил вред члену императорской семьи». Один из подчиненных Сюймаченя потер ладони и сказал «Капитан, оставьте это мне». Он толкнул Йхау в спину в сопровождении других. Но Юйхау все еще были надеты наручники, и он никак не сопротивлялся. Он не произносил ни слова и позволял им толкать себя. Комната для допросов, естественно, не была приятным местом. Она находилась на заднем дворе и, казалось, была обычной комнаткой. Но когда дверь открылась, разнесся запах крови. Йхау втолкнули в эту комнату. В комнате для допросов были все виды оборудования для пыток. Йейхау даже не узнал многие из них. «Привяжите его к столбу! К столбу резьбы дракона! Быстро!» Один из императоров духа сделал жест, и два короля духа сразу же подвесили Йейхау к стальной стойке. Эта стальная стойка выглядела немного странно. Она имела форму креста со множеством отверстий. Наручники Юйхау были отделены друг от друга, но это не повлияло на сдерживание его духовной силы. Два короля духа напрямую привязали его к кресту. Стойка была очень холодной и пахла кровью. Зрачки Юйхау начали сужаться. Хотя наручники могли ограничивать его духовную силу, они не могли ограничивать его ментальную силу. Хотя его духовное обнаружение было трудно использовать без поддержки его духовной силы, но он все же мог использовать обнаружение в определенном диапазоне. Он сразу понял, для чего предназначена эта стойка. В каждом из отверстий находились металлические шипы. Эти шипы были длиной в 3 дюйма и располагались в правильных местах. Эти места не были нацелены на жизненно важные точки человека, это означало, что человек, управляющий этой стойкой, мог пригвоздить все тело Юйхао к стойке, при этом не убивая его мгновенно. «Молодой человек, я предлагаю тебе быть честным. Расскажи нам все, что ты должен рассказать нам». Император Духа, издавший приказ, сел за стол и с аппетитом посмотрел на Юйхао. Остальные тоже встали по сторонам кто-то взял ручку и бумагу и собирался записать подробности допроса Сюймч не вошел в комнату для допросов никто не знал куда он ушел Йхау ответил: я не понимаю о чем вы говорите император духа холодно сказал: ты не понимаешь расскажите нам как ты причинил вред Ваню шоу и нанес ему серьезные травмы. «Если ты будешь отрицать это, не вини нас в том, что мы будем пытать тебя!» Эйхау рассмеялся, и на его лице появилось насмешливое выражение. «Если я скажу вам то, что вы требуете, вот так, разве это не даст вам более вескую причину, чтобы пытать меня? Поскольку вы все равно собираетесь пытать меня, зачем мне давать вам более вескую причину сделать это? Вместо этого я дам вам предупреждение». «Не трогайте меня. В противном случае вы будете страдать». Ейхау не беспокоился и не боялся этих людей. Он просто не хотел еще сильнее ухудшать ситуацию. Он слышал, как Сюймачень приказал своему подчиненному проинформировать Императорскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны о его так называемом аресте. Он считал, что Имперская Академия и зал выдающихся добродетелей были обязаны защитить его. В противном случае они не смогут вынести последствий. «Похоже, ты не откроешь рот, если мы не покажем тебе, на что мы способны. Четвертый. Продемонстрируй ему мощь столба резьбы по дракону. Позволь-ка ему ощутить, каково это, когда твоя кожа мгновенно разрывается и разрезается». Молодой король духа подошел к столбу резьбы по дракону и жутко рассмеялся. «Второй брат, ну как, пора начинать? Я давно не слышал, как кто-то кричит на этой стойке. Брызги крови — это действительно прекрасное зрелище. 81 шип пронзает разные части тела, а затем проворачивается и двигается внутри. Это прекрасно!» Юйхау крепко сжал кулаки, И холодно сказал, «Вы действительно тщательно обдумали это?» Король духа был враждебен. «Молодой человек, ты все еще смеешь угрожать нам в комнате для допросов?» Четвертый злобно засмеялся, и его правая рука схватила переключатель позади него. Он нажал на него, и пронзительный, грохочущий звук заполнил комнату. Шипы начали выступать из отверстий на столбе резьбы по дракону. На этом две главы, 168 и 169, закончились. Пожалуйста, не забудь подписаться на Бусти канал. Это мотивирует продолжать заниматься этим дальше. До встречи в следующих главах. И спасибо за поддержку, которую вы оказываете.